Жан посмотрела на себя в зеркало. Голубой комбинезон был ей, конечно, великоват и вообще не слишком подходил к смуглому лицу и черным вьющимся волосам. Но что поделаешь. Она подхватила саквояж с инструментами и направилась к выходу. Ирина пристегнула к яшному ошейнику поводок и двинулась следом. Кать по обыкновению была замыкающей. Она заперла дверь квартиры, прислушалась к звукам на лестнице и сделала подругам знак «Замереть». «Соседки ниже этажом разговаривают», — прошептала она. «Вызовем лифт, чтобы не идти мимо них». Действительно, снизу доносились раздраженные голоса. Слов было не разобрать, но интонация. Говорила о затухающем скандале. Жанна согласилась, что у в комбинезонах аквасервиса они с Ириной непременно вызовут нездоровый интерес соседей и нажала кнопку вызова лифта. Лифт в Катином старом доме тоже был старым, Тесный, дребезжащий он ходил в узкой решетчатой шахте. С грохотом и лязгом он остановился на их этаже. Жан распахнула дверь и пропустила Катерину. Руководствовалась она, понятно, общеизвестным правилом упаковки чемоданов. Первым делом укладывать самые крупные вещи. Действительно, Катя сразу аккуратно заняла половину маленькой кабины. Жан вошла следом, последней не без труда втиснула Серина. Яша тихонько тявкнул и кое-как разместился в ногах у хозяйки. Ирина закрыла дверь и нажала кнопку первого этажа. Лифт громыхнул своими ревматическими суставами и натужно пополз вниз. «Хорошо, хоть все поместились», — удовлетворенно вздохнула Катерина. Не успела она произнести эти роковые слова, как лифт странно крекнул и остановился. «Приехали!» прошепела Жанна. «Теперь на все операции можно ставить жирный крест. Мы должны успеть на миллионную незадолго до смены охранников». Э, «Девочки, но я же совершенно не виновата». Со слезами в голосе начала оправдываться Катерина. «Тебя никто и не винит», прошептала Ирина. «Только тише говори, а то твой голос на всю лестницу разносится». Глаза соседей были теперь еще ближе, так что требование к конспирации действительно стоило соблюдать. «Ага, никто не винит». — схлипнула Катя. — Он, как Жанка, на меня смотрит, прям убить готова. — Да замолчишь ты, наконец, — разозлилась Жанна. — Я вообще могу на тебя не смотреть. Лучше придумай, что теперь делать, ведь это твой лифт. — Да, — схлипнула Катерина. — Конечно, уже и лифт мой. Чем я виновата? Что, я его нарочно сломала? — Может, и не нарочно, — проворчала Жанна. — Но если бы я была на месте этого лифта, мне приходилось бы по несколько раз в день таскать твою тушу, я бы давно уже сломалась. — За что? За что ты меня так... По Катиным слезам потянулись две дорожки слез. «Я же действительно не виновата». «Ладно, не сердись». Жанна почувствовала, что на этот раз действительно несколько переборщила. «Давайте думать, как выбраться из этой чертовой клетки». «Вызвать мастера». Катя упростительно взглянула на подруг и потянулась к красной кнопке. «Стой!» — Ирина схватила ее за руку. «Тогда на операции действительно придется поставить крест». «Пастер нас обязательно запомнит в этих комбинезонах с аквояжем и с собакой». Услышав, что о нем вспомнили, Яша начал тихонько поскуливать. «Тихо ты!» — шикнула на него хозяйка. «Только собачьей истерики нам не хватает для полного счастья». «Ирка, э, попробуй открыть дверцы кабины и снова закрыть», — предложила наконец Катя. «Иногда это помогало». «Ага, значит, ты уже неоднократно застревала в этом лифте». Жанна едва не воспламенила подругу взглядом и заманила нас в него в такой решительный момент. — Да уймитесь в обе, наконец, — прошептала Ирина, берясь за створки двери. — Сколько можно припираться, Чтобы открыть дверь кабина, вам придется немножко потесниться. — Куда уж тут тесниться? — всхлипнула Катерина. — Я так совсем сплющилась. Скоро превращусь в камбалу, и Валик меня вообще не узнает. — До возвращения своего валика ты, скорее всего, вообще не доживёшь, — прошипела Жанна. — А ну, вдавись в стенку и выдохни. Катя сделала над собой немыслимое усилие и отвоевала несколько сантиметров пространства. — Ирка, скорее! — еле слышно пропищала она. — Я совсем не дышу. Долго мне так не выдержать. Ирина кое-как приоткрыла дверь кабины и снова силой её захлопнула. После этого она нажала кнопку первого этажа. Подлый лифт даже не шелохнулся. С лестницы донеслось щелканье дверных замков и голоса ссорившихся соседей. Замолкли. Зато Яша словно почувствовал, что вокруг остались только свои, и принялся подвывать громче. — Яшенька, — умоляюще зашептала Ирина, — очень тебя прошу, помолчи. Только твоего воина мне хватает для полного счастья. Пойми, я все равно не смогу дать тебе ничего вкусненького. — И что теперь? — сухо поинтересовалась Жанна. «Будем ждать, пока ребята из аквасервиса проснутся и освободят нас». «Мы здесь от голода умрем», жалобно проговорила Катя. Себя, конечно, только это волнует», скривилась Жанна. «На то, что операция сорвется, если мы не успеем подъехать к смене охраны, тебе наплевать». Она замерла и прислушалась. «Что это за шум внизу?» Снизу действительно донеслись звуки распахнувшейся двери, тяжелые шаги и недовольные женский голос. Опять какая-то зараза лифт сломала. Нет, надо вопрос поднимать. Непременно надо вопрос поднимать. Так жить нельзя. Некоторые совершенно потеряли совесть. Радио в прежние годы такое было возможно. Это она. Испуганно прошептала Катерина. Кто? Также шепотом спросила Жанна. Новоприобретенный ужас моей жизни. Генеральши недушная. От страха перед генеральшей Катя вжалась в стенку кабины и даже как-то похудела. Если она увидит нас в лифте, это конец света. Это хуже, чем конец света. Генеральша объявит мне строгий выговор с занесением в книгу судьбы. — Прекрати трястись! — прикрикнула на нее Ирина. — Не увидит тебя, генеральша. Кабина, хоть и допотопная, но все же непрозрачная. — Пусть трясется, — возразила Жанна. — Может, от такого сотрясения лифт, наконец, заработает? Тем временем раздосадованная генеральша, ругая последними словами, — «Новые времена!» Когда вышло из строя все, даже лифты, протащилась мимо них по лестнице и скрылась за дверью своей квартиры. В подъезде снова наступила тишина. «Пропусти-ка меня к двери», — Жанна отодвинула Ирину и протиснулась на первый план. «Попробую, может, у меня что-нибудь получится. Не стоять же здесь действительно целый день». Она пробралась к дверям кабины, приоткрыла одну створку и выглянула в шахту лифта. «А мы застряли как раз между этажами», — проинформировала она подруг. Что вверх, что вниз — одинаково далеко. — Это, конечно, очень ценное наблюдение, — ответила Ирина. — Только оно никак не приближает нас к свободе. — Не говори под руку, — огрызнула Жанна. — Лучше дай что-нибудь острое, какой-нибудь гвоздик. — Шпилька не подойдет? — робко подала голос Катерина. — Давай шпильку. — Жанна протянула руку. — Надо же, ты закалываешь волосы шпильками в наше-то время. Сейчас все-таки двадцать первый век, а нет, девятнадцатый. Тебе понадобилась шпилька? Я ее дала, а ты недовольна, — проворчала Катя. — Попроси только что-нибудь еще. Жанна ковырнула шпилькой в механизме, оттуда вылетели искры, и свет в кабине стал тусклым. — Угу, — злорастовала Катерина. — Теперь еще и в темноте сидеть будем. Словно поддерживая эти слова, Яша снова стал тихонько подвывать. Жанна по очереди испепелила взглядом каждого из соседей по заключению, включая слабонервного кокера с И в полголоса пробормотала. «Спелись, слаялись. Лучше бы придумали что-нибудь толковое. Кроме бесполезной критики, от вас ничего не дождешься». «Убавился накал», — задумчиво проговорила Ирина, задрав голову. «А значит, освещение лифта связано с тем дурацким механизмом, в который ты внедрилась. Постойте-ка». Она потянулась рукой к потолку. «А весь плафон светильника можно отвинтить». «Зачем?» поинтересовалась Катя, чтобы стало совсем темно. Мы с Яшей против этого категорически возражаем. Правда, Яшенька? Кукер негромко тявкнул в знак согласия, но Ирина не удостоила их обоих ответа. Она открыла сумку с инструментами, достала отвертку, приподнялась на цыпочки и принялась осторожно откручивать винты по краям плафона. А «Нет, ты все-таки скажи!» — повысила голос Катерина. «Что ты собираешься делать? Зачем ты отвинчиваешь плафон? Чтобы он свалился нам на голову?» «И прекратились эти бесполезные мучения?» «Очень просто». Ирина осторожно вынула первый винт. «Я сниму этот светильник, и тогда можно будет выбраться на крышу лифта. Оттуда вполне можно будет достать до выхода из шахты на пятом этаже. Я постараюсь открыть эту дверь, и тогда мы все выберемся». «Что ты хочешь сказать?» Катя выкатила глаза от ужаса. «Что я должна была пролезть в эту дыру, скарабкаться на потолок, а потом еще добраться до той двери, которая так высоко над нами». «Именно», — ответила безжалостная Ирина, деловито отвинчивая очередной винт. «Что я, по-твоему, цирковой акробат?» Катя на лицо позеленела. «Или каскадер?» «Это не так уж трудно». «Может быть, вам, Жанна, это не трудно, а для нас, Яшенька, это совершенно неприемлемо». Яша немного отодвинулся от Кати, настолько, насколько позволяла тесная кабина, тем самым давая понять, что не разделяет ее мнение, и что сам он с огромным удовольствием проделает этот головокружительный цирковой трюк. «Ты меня предал!» — воскликнула Катя, еще больше бледнее и медленно сползая по стенке лифта. «Стой! Не смей падать в обморок! Только этого нам не хватало!» Жанна попыталась удержать подругу, но это было так же бесполезно, как пытаться остановить горную лавину. Катя в полном соответствии с законами механики увеличила скорость падения и с грохтом обрушилась на пол лифта. «Теперь еще и с ней возиться!» — начала Жанна, но тут же осеклась. От сотрясения, вызванного падением тяжелого тела, в механизме лифта что-то сдвинулось, и он неожиданно заработал. Жанна и Ирина переглянулись и одновременно приложили пальцы к губам, призывая друг друга к молчанию, чтобы не сглазить непредсказуемый механизм. Лязгая и дребезжа, кабина доехала до первого этажа и остановилась. — Что это было? — Катя раскрыла глаза и огляделась. — Кажется, я упала в обморок. «Главное, чтобы ты в нем не очень долго пробыла». Ирина заботливо помогла подруге подняться на ноги. А «Мы как раз только успели доехать до первого этажа». «Ой, правда?» — Катя засияла. «Значит, мне не придется вылезать из кабины через дырку в потолке». Я ж, кажется, был не вполне доволен поворотом событий. Он как раз совершенно не возражал против парочки цирковых трюков, которые внесли бы разнообразие в его «Серые будни». Жанна без малейших препятствий открыла дверь кабины и прошептала, стараясь, чтобы Катя ее не услышала. «Всего-то и надо было, как следует ее напугать. В следующий раз прямо с этого и начнем». «Надеюсь, следующего раза не будет», — так же шепотом ответила Ирина. «Я в этот лифт больше не войду, ни за какие коврижки. И вообще, надеюсь, нам больше не придется идти на такие авантюры». подруги, крадучись и оглядываясь, выбрались из подъезда, выглядели они при этом так подозрительно, что любой уважающий себя сотрудник правоохранительных органов непременно задержал бы их для выяснения личности. Особенно подозрительной казалась Жанна с ее смуглым лицом и смоленными волосами. К счастью, ни одного представителя этих самых органов на их пути не оказалось. Зато подъезда стоял нарядный микроавтобус фирмы «Аквасервис», на голубом борту которого была очень художественно изображена огромная капля родниковой воды. Жанна, как самая решительная из троих, вышла вперёд, заглянула в кабину и подала знак «Путь свободен». В машине действительно никого не было. Как и предполагала Ирина, весь её экипаж состоял из двух человек, которые в данный момент спали крепким здоровым сном в квартире ни о чём не подозревающего профессора Кряквина. Ирина достала связку водительских ключей и со второй попытки открыла дверцу микроавтобуса. Любознательный Яша первым запрыгнул внутрь, подруги последовали за ним. Жанна села за руль, и дружная команда отправилась на дело. Возле особняка на миллионной Жанна припарковалась и решительно заявила, обращаясь к Кате и Яше. «Ждите нас здесь, никуда не уходите, чтобы не произошло». «Прям не знаю, кого из вас составить за старшего. Пожалуй, Катя, всё-таки тебя. Ты хотя бы не погонишься за бродячей кошкой». «Спасибо, дорогая», — Катя всерьёз обиделась. «А может, мы пойдём на дело все вместе?» «Ага», — Жанна заметно развеселилась. «И с собакой. тот то охранником будет развлечение. Я тебе ясно сказала, сидеть в машине и не проявлять никакой инициативы». Ирина посмотрела на часы, до смены охранников оставалось всего 15 минут, так что пора было покидать автобус и отправляться на операцию. Взять по пять бутылок воды, как настоящие водоносы, Жанна и Ирина не смогли. Ограничились четырьмя бутылями на двоих, что для хрупких интеллигентных женщин тоже немало. У двери особняка они остановились, и Жанна проговорила, подняв глаза к видеокамере. «Фирма «Аквасервис», доставка питьевой воды». Щелкнул дистанционный замок, и дверь распахнулась. Внутри за пультом сигнализации выседал боровый охранник и разглядывал глянцевый журнал. Жанна приветливо улыбнулась ему и бросила небрежно. «В четвертую квартиру». Глазами она показала на нагрудный карман комбинезона, откуда выглядывала сложенная в несколько раз накладная, и добавила, «Руки заняты, бумагу предъявлю на обратном пути». «Проходите», — равнодушно кивнул секьюрити. «Второй этаж, лифт прямо за холлом». «Я ни за что не войду в лифт», — прошептала Ирина. «Мне этого удовольствия надолго хватило». «Я тоже», — поддержала подругу Жанна и добавила громче уже для охранника. «На второй этаж можно и по лестнице». Тот никак не отреагировал на эти слова, он уже углубился в журнал. «Выгонят его с работы», — вполголоса заметила Жанна. «Они применно выгонят и будут правы». Подруги зашагали по лестнице, миновали дверь четвертой квартиры, крадучись, поднялись на третий этаж и замерли перед апартаментами американского коллекционера. Здесь они прислушались к звукам, доносившимся с первого этажа, и услышали голос охранника, который передавал дежурство сменщику. Воспользовавшись этим моментом, Ирина достала связку отмычек из магазина «Шпионские страсти» и начала одну за другой прикладывать их к замку. Она и сама была удивлена, когда третья по счету отмычка плавно повернулась в скважине и замок с тихим щелчком открылся. «Правильно говорят, что замки только от честных людей». Она повернулась к сияющей Жанне. «Даже если мы с тобой при нулевом криминальном опыте так легко достали отмычки и запросто открыли не что-нибудь, а апартаменты, что уж говорить о профессиональных взломщиках». Жанна смотрела в дверь в растерянности. «Слушай». наконец выдавила она. «Зачем я тогда вообще -то дверь закрываю? Уходит, это просто пустая трата времени. Можно же, уходя на работу, просто вешать табличку. Меня нет дома. Берите все, что кому нужно». Через секунду она тряхнула головой и решительно возразила самой себе. «Нет, без рекомендации нас ни за что бы не обслужили в шпионских страстях». Ирина подумала, что подруга обольщается, но спорить с ней не стала. Сейчас у них были дела поважнее. «Скорее, как бы не сработала сигнализация». Ирина открыла тяжелую металлическую дверь и проскользнула в квартиру. Оглядевшись, она заметила пульт управления сигнализацией и вставила в прорезь универсальную карту. Зеленые лампочки на пульте замигали и погасли. Жанна не могла скрыть изумление. «Нет, только подумай, какая крутая квартира, а сигнализация самая примитивная, девятнадцатый век. Я себе и то более приличную поставила». «Насчет девятнадцатого века ты, конечно, загнула». — ответила Ирина, запирая дверь. — Но то, что сигнализация простая, — наше счастье. С какой-нибудь навороченной мы бы не справились. Холл, в котором они находились, размерами напоминал футбольное поле. Пол здесь был вымощен плиткой, имитирующей грубообработанный камень, выветренный с неровными краями и трещинами. Казалось, еще немного, и между этими плитами начнет пробиваться трава. Сходство с итальянским двориком еще больше усиливалось благодаря тому, что стены покрывала грубая штукатурка, а вместо двери из холла вглубь квартиры вела полукруглая арка. Жанна взглянула на часы и устремилась вперед. По сторонам коридора, в котором они оказались, как гвардейцы на плацу, выстроились резные дубовые двери. Ирина одну за другой открыла их отмычками. Начать Жанна решила с кабинета. Эта комната была обставлена тяжелой темной мебелью, антикварной или удачно имитирующий антиквариат. На стенах висели картины в массивных рамах, морские пейзажи, темные парадные портреты и романтические развалины. Огромный письменный стол черного дерева, отделанный бронзой, сверкал чистотой. На просторной столешнице не было ни бумажки, ни ручки, ни одного из тех многочисленных предметов, которые обязательно появляются у любого на рабочем столе. Только старинная бронзовая чернильница украшала эту матовую черную поверхность. «Какой порядок!» — завистливо вздохнула Ирина. «А у меня на столе всегда такое творится, что для того, чтобы найти ручку или карандаш, нужно снаряжать поисковую группу МЧС. И я все-таки считаю себя достаточно аккуратной хозяйкой». «Ничего удивительного!» — Жанна пожала плечами. «Он же этот американец приехал сюда совсем ненадолго и просто не успел устроить беспорядок. Нам это на руку». В такой частоте гораздо легче найти нужную вещь. Ирина мысленно согласилась. У себя она всегда подолгу искала любую нужную вещь, и это при том, что ни от кого ее не прятала и сама куда-то положила. Через полчаса их оптимистический настрой угас. Порядок в кабинете нисколько не помог в поисках. Они один за другим вскрыли, тщательно провернули все ящики письменного стола, вынули книги с полок книжного шкафа и постучали... По его задней стенке. Приподняли ковер, ощупали обивку дивана, одну за другой сняли со стен картины. Нигде не было украденной камеи и хоть малейшего подобия тайника. Такого просто не может быть, темпераментная Жанна застыла посреди кабинета и воздела худые руки к потолку. Здесь просто необходим сейф. Как может не быть сейфа в кабинете состоятельного человека?» Ведь должен же он где-то хранить свои документы, чековые книжки, кредитные карточки, какую-то наличность, в конце концов. Не может же он за каждой мелочью бежать в банк? — Постой, — задумчиво сказала Ирина, — ты про вас, Сэйв, здесь должен быть. Только не шуми, дай подумать. Нет, вот что лучше скажи, ты ведь современная деловая женщина. — Конечно, — гордо ответила Жанна. — А что? — Скажи, современная деловая женщина когда-то в последний раз пользовалась перьевой ручкой. «Не помню, очень давно. Я вот вообще отвыкла писать. Даже обычные записки печатаю на компьютере. Скоро вообще отучусь ручку держать». «А к чему это ты ведешь?» Жанна подозрительно покатилась на подругу. «К тому, что если почти никто не пользуется сейчас перьевыми ручками, тогда зачем на столе чернильницы?» «Может, убила такая привычка? У богатых людей бывают свои странности. Да, в конце концов, просто для красоты». А вот мы сейчас проверим, для красоты или не для красоты. Ирина подошла к столу и попробовала поднять бронзовую чернильницу. Оторвать ее от стола не удалось. Чернильница составляла со столешницей единое целое. Настояло Ирине повернуть чернильницу вокруг своей оси, как у нее за спиной раздался негромкий скрип. Книжный шкаф, плавно отъехав в сторону, открыл углубление в стене. «А вот тебе и тайник». Ирина сделала жест, каким фокусник в цирке демонстрирует публике кролика, которого только что достал из цилиндра. Жанна к куршуном бросилась к шкафу. Здесь было все, о чем она только что говорила. Паспорта, чековые книжки, кредитные карточки, приличная стопка долларов и евро. Однако ни малейшего намека на бесценную камею не было и здесь. — Конечно, его легко понять, — разочарованная протянула Жанна. В таком простом тайнике нельзя прятать что-то по-настоящему ценное. Этот тайник может открыть кто угодно». «Кто угодно?» — Ирина искренне возмутилась. «Тут ты никак не могла его обнаружить. Если б не моя догадка...» «Ладно, не обижайся», — Жанна обняла ее. «Конечно, ты молодец. Но если бы я сама немножко подумала...» Ирина легко отстранилась. «Пойдем дальше. У нас еще вся квартира впереди. Кабинет мы уже тщательно проверили. Здесь действительно ничего нет». Впереди их ждали две уютные спальни с примыкающими к ним ванными комнатами, просторная гостиная, столовая, кухня, в которой вполне можно было разместить кавалерийский эскадрон и еще одна комната совершенно непонятного назначения. «Вот зачем одному человеку так много комнат?» — с тоской проговорила Ирина, останавливаясь посреди коридора и думая, с чего начать. «Вполне хватило бы трехкомнатной квартирки, и нам было бы куда легче». Трехкомнатный. — усмехнулась Жанна. — Ты с ума сошла? Миллионер в трёх комнатах? Да он бы себя уважать перестал. Ему и в этих шести явно мало места. Под Ирка, разбогатеешь, и сразу поймёшь, зачем нужно столько комнат. Сказав это, она поскушнела и добавила. — Только она с тобой он, скорее всего, совсем не подумал. После короткого совещания решили приступить к обыску спален и ваннах. Здесь было не так много мест, подходящих для тайника. Впрочем, им все же пришлось изрядно повозиться, перевернуть постели, заглянуть с фонариком под кровати, обследовать плотяные шкафы, поднять ковры. В ванных комнатах тоже хватило работы обследовать душевые кабинки и джакузи, причем Жанна настояла на том, чтобы отвинтить каждую душевую головку и убедиться, что в ней нет камней. К счастью, вещь, которую они искали, была не такой маленькой, чтобы ее можно было спрятать в тюбик пасты или в баночку крема. Иначе им пришлось бы выпотрошить всю многочисленную и разнообразную парфюмерию, теснившуюся на стеклянных полочках. Завершив работу на этом этапе, дамы перебрались на кухню. «Ух ты!» — восторженно воскликнула Ирина, увидев изобилие первоклассной бытовой техники. «А вот для чего нужно зарабатывать деньги? Сколько придумано замечательных вещей, призванных облегчать нашу жизнь? Некоторых я и не видела никогда. Вот это, например, для чего? Бутылки пивные открывать». — отмахнулась Жанна и нервно взглянула на часы. «Э, — Нечего восхищаться. Из-за этого проклятого изобилия мы проводимся здесь целые сутки. — Действительно, — согласилась Ирина. — А пивную бутылку гораздо быстрее обычной открывалкой открыть. Один за другим они обследовали бесчисленные шкафы, шкафчики, ящички, коробки, банки, флаконы со специями и приправами. Скоро на кухне стоял невообразимый запах, в котором перемешивались ароматы кофе, корицы, гвоздики, и ванили, розмарины и бергамота, тмины и кардамона. Только камей по-прежнему не пахло. Проверили содержимое духовки и микроволновой печи, посудомоечной машины, миксеры и кофемолки. Самой длительной оказалась экспедиция в холодильник. Мало того, что пришлось проверить все его многочисленные отделения от глубокой заморозки до легкого охлаждения, пришлось еще открыть каждый из пластмассовых контейнеров, в которых хранились замороженные полуфабрикаты. И снова безрезультатно. Проклятая камея как сквозь землю провалилась. Жанна посмотрела на часы и мрачно проговорила. «Через три часа проснулся водоносы. Если к этому времени мы не вернемся, у нас появятся большие проблемы». Ирина сдавленно хихикнула. — Что-то нашла в этом смешного, — взвелась Жанна. — По-моему, все очень серьезно. — Прости, — Ирина стерла с лица улыбку. — Я просто представила, как они проснутся полуголые в Катькиной квартире среди африканских масок и них чучел. Интересно, что они подумают? Несмотря на всю серьезность положения, Жанна тоже рассмеялась. Они обыскали гостиную, столовую и ту самую комнату непонятного назначения, в которой хозяин, видимо, слушал музыку. Там размещался первоклассный музыкальный центр с мощнейшей акустической системой. А в этой квартире, кажется, было все, только камеи в ней не было. — Может, ее здесь вообще нет? — осторожно, чтобы не разозлить и без того взбешенную Жанну, — предположила Ирина. «Как нет? Как-то нет. Ты понимаешь, что говоришь? Мы же сами видели, как эта скотина Суходольский передал Камею Биллу». «Передать-то он, может, и передал, но это вовсе не значит, что Камея лежит в этой квартире и дожидается нас с тобой. Может быть, Билл всюду носит ее с собой и боится расстаться с ней хоть на минуту?» «По-моему, мы зря пережили эту квартиру. Знаешь, поговорку, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». «Я не просила тебя о помощи», — обезумела Жанна. «Ты сама вызвалась, а теперь говоришь, что все зря». «Успокойся», — Ирина отступила на шаг. «Не зачем так кричать. Хочешь, чтобы на твоей вопли примчалась охрана?» Этого Жанна, конечно, не хотела. Пришлось ей обуздать свой кавказский темперамент и продолжить уже гораздо тише. «Только что же теперь нам делать? Сворачивать операцию? Уходить ни с чем?»